Глава 6 Лизавете предстоит идти туда, не знаю куда. Хоть Лизавета и не рассказывала Великому Солнцу о своих планах, осуществить их ей не удалось. На третьем этаже всю компанию поджидал изнывающий от нетерпения лис. Прямо с порога спросил, где это их всех носило, и почему никому не пришло в голову поторопиться. «А что такого?» – поинтересовалась Лизавета. «Вы, господин Астальдо, нам никаких временных рамок не ставили» мы могли и ночью прийти, вернулись же». «Могли бы догадаться», – проворчал Лис. «Мы недогадливы», – Лизавета изобразила самую милую улыбку, на которую была в тот момент способна, – «и читать мысли не умеем. Впрочем, я вам о чем-то таком уже однажды говорила». «Жду вас у себя через четверть часа», – промолвил он. «Ладно, догадался дать время сбросить плащ, ополоснуть руки и еще кое-что сделать, о чем обычно громко не говорят». Лизавета спрятала покупки среди своих вещей, сбросила надоевший чепец замотала волосы в твистер, чуть мазнула тенями веки, облеском губы, чисто для уверенности, и отправилась в комнату Лиса. В коридоре ей встретился сокол, тоже только что с улицы, от него даже какой-то особой морской свежестью пахнуло. «Госпожа моя, вы прелестны сегодня!» «Снова злили Астальдо!» «И успешно, как я понимаю!» «Я не специально, уверяю вас!» Лизавета лицемерно опустила глаза долу. «Верю, верю. Он мне тоже сейчас сказал, что ждет нас с вами. Дадите мне пару минут. Или зайдите ко мне, я попробую занять вас чем-нибудь, и вы не убежите, не потеряетесь». «Хорошо», кивнула она, «зайду». «Вот и отлично». Он широко распахнул тяжелую деревянную дверь. В его комнате было, как и у нее, кровать, мягкая, она украдкой потрогала, сундук, пара кресел, только окно расположено не так. У нее самая последняя комната в конце коридора, а у него между комнатами братьев Ордена и Тилечки. Сокол сбросил на спинку кресла плащ, положил туда же перчатки. Глянул в стоящий на столе кувшин, даже перевернул его. Ни капли не вылилось. «Вам нужна вода? У меня осталось, я могу принести». «В самом деле, буду вам весьма благодарен». Лизавета сходила к себе и принесла кувшин. Он был велик, и воды там оставалось еще больше половины. «Вам для питья или на руки полить?» полить на руки!» – кивнул он с улыбкой. Вымыл руки, лицо и вытерся полотенцем. Поймал ее пальцы и поцеловал. «Вы очень добры, госпожа моя!» Она только что не фыркнула. «Вы со мной столько возитесь, сколько не возился, наверное, никто с самого детства. Отчего бы мне не сделать что-нибудь для вас? Я могу не так много, только какие-то совсем простые вещи. Но если вдруг... Говорите, мне будет приятно!» «А мне уже приятно!» – тепло улыбнулся он. «Ладно, пойдемте к нашему рыжему дракону. Когда я его видел, он вполне был готов пыхать огнем». Лис и вправду уже был близок к кипению. Увидел их обоих на пороге своей комнаты и облегченно вздохнул. «Наконец-то! Явились! Располагайтесь!» Его комната находилась с другой стороны коридора и была украшена сильнее прочих. Стены сверху были отделаны расписным бордюром, орнамент из тонких линий, декоративных фигур и почему-то птичек. А от бордюра и до пола шла некая сюжетная роспись. Странно одетые люди что-то делали. В саду, на берегу моря, в красивой зале. Ладно, это потом. Сокол кивнул Лизавете на деревянное кресло и после нее сам уселся в такое же. Лис разместился с другой стороны стола. Достал уже знакомую всем карту, расстелил на столе, придавил с одной стороны мешочком с чем-то, с другой красивым кинжалом в кожаных ножнах. Лизавета тихонько вздохнула. Ей уже до жути надоела процедура взятия анализов. Вот просто бесила и выводила из себя. «Жаль, в таких креслах у сокола не будет повода ее обнять». Она наморщила нос и протянула ему руку. «Делайте, что уж там». Он с улыбкой взял ее ладонь и погладил внутреннюю сторону, не сводя с нее глаз. Потом проделал обычную манипуляцию с пальцем, и капля крови упала на карту. Дальше был обычный магический дубльгиз. Кайна из точки стала планом города. Потом очень подробным планом города. А потом все засветилось. Красная точка, зеленая точка, золотая линия – И зеленая точка оказалась совсем недалеко от того места, где находились они. Не соседняя улица, но рядом. И если Лизавета что-то понимала в картах, они сегодня где-то там шли. Поднимались после экскурсии в порт и обеда. Мужчины же смотрели друг на друга с недоумением. «Ты знаешь, что это?» – вопросил Лис. «Представления не имею», – покачал головой сокол. «Я в этом славном городе не жил даже 30 лет назад, только бывал наездами по делам». «Вот и я не жил», — вздохнул Лис. «Что ж, завтра нужно будет разузнать». «Отчего не сегодня?» «Хочу сделать это по свету и не хочу привлекать внимание нашего хозяина к этому делу. Для чего ты был ему нужен?» «Хочет сделку. Ему нужны мои корабли и мои связи на юге». «И что ты?» «Я обещал подумать, как это сделать, чтобы не нарушить твои условия и соблюсти его сроки. Глупо отказываться от прибыли, когда она сама идет в руки». Тем более, когда человеку, оказавшему нам большую услугу, что-то нужно от нас. С ним так или иначе нужно будет чем-то расплатиться, ты ведь понимаешь? Понимаю, вздохнул Лис. С этой стороны даже хорошо, что он от нас что-то хочет сам. Знаешь, это может быть неплохим вариантом. Вот и мне так показалось, кивнул Сокол. И здесь выгода обоюдная. Хорошо, я даю тебе дозволение решить этот вопрос, но это место, он кивнул на карту, где-то совсем недалеко. «Точно!» – кивнул сокол. «Я шел сегодня мимо, но не было повода обратить внимание». «Мы тоже шли!» – кивнула Лизавета. «Я подумаю, как нам туда попасть», – сказал лис, взмахом руки, убирая все лишние знаки с карты. «А когда ты хочешь туда пойти?» – сощурился сокол. «Не в праздничную ночь же?» «Нет», – покачал головой лис. «В ночь, когда силы тьмы пытаются одолеть Великое Солнце, не нужно производить подобных вещей. А вот на рассвете вполне...» «Хорошие мы будем на рассвете-то», — заметил Сокол. «Не только мы, все остальные тоже. После праздничной ночи все валятся с ног». «Ладно, постараемся выяснить что-нибудь об этом месте. У нас еще два дня». Именно, начал была лис но тут в дверь застучали. «Господин Астальдо, вас хочет видеть господин Раньеро», — сообщили из-за двери. «Сейчас выйду», — громко сказал тот и спрятал карту. «Вступайте, но завтра утром извольте никуда не пропадать, пока мы не выясним, что это за место». «Скажите, госпожа моя, у вас уже были планы на сегодняшний вечер?» спросил Сокол, когда они выбрались в коридор и неспешно пошли в сторону Лизаветиной комнаты. «Знаете, да». Она глянула на него с интересом. «Я собиралась дошивать платье, все-таки праздник впереди». «Уже темно для шитья», заметил он. «Увы, но если вы одолжите мне пару-тройку ваших волшебных светящихся шариков, будет хорошо. Мне, конечно же». «Почему бы и не одолжить вам шариков?» – рассмеялся он. «Берите ваше шитьё и приходите в гостиную. Там сделаем вам шариков и чего захотите. А вы будете нам сказки рассказывать. Я знаю, вы умеете разом и шить, и говорить». «Откуда это вы знаете?» «Да так, птицы на хвосте принесли». «Очень болтливые птицы», – заметила она. Но было приятно, что уж говорить. «Этим и полезны», – подмигнул он. «Пойдемте, заберем ваше шитьё я помню, там был внушительный тюк». Они пошли к ней в комнату, забрали шитьё детали платья и всяческие сопутствующие материалы и принесли все это в комнату, где завтракали. Там развлекались в лучшем виде, играли в шахматы, бездельничали, терзали гитару. Тилечка играла в веревочки с Джованни. У одного на пальцах была хитрым образом намотана веревка, а второй должен был снять и надеть себе, чтобы получился новый рисунок нитей. Во что-то подобное елизавета играла с подружками в школе. «Тилечка, а тебе не нужно довести до ума платье к празднику?» поинтересовалась Лизавета. «Господин Фальку обещал сделать здесь сейчас нормальное освещение». «Ой, точно!» спохватилась девочка. «Мне надо, правда!» Она сдернула веревку с пальцев Джованни и спрятала в карман улыбнулась и пробормотала что-то вроде «в праздник доиграем» и убежала в комнату за шитьем. Ее не было довольно долго, а потом из коридора послышался разговор на повышенных тонах. Что-то говорил лис, что-то крыска, что-то телечка, причем вежливая девочка едва ли не огрызалась. «Что там еще?» Лизавета воткнула иглу в ткань, бросила юбку на стол и пошла посмотреть. Сокол, неотвязной тенью, выскользнул за ней.